Будьте мужественны. Одно слово, только одно. Скажите: я хочу, и жизнь моя сольётся с вашей, сердце моё будет с вашим. Король не отвечал. Мария взглянула на него, как Дидона на Энея в полях Элизиума с гневом,